Глава 11 Охота и битва четырех столпов. Полуостров Камчатка. Твердыня клана Ясака. Зал совещаний. Четыре декады спустя. Зал совещаний был практически пуст. Всего лишь несколько самых важных лиц присутствовали в данный момент на территориях древнего клана Ясака. Однако, витавшая внутри тишина никак не скрывала все напряженной обстановки. «Фу маю, пока мы еще официально не начали, объясни мне, почему два этих щенка все еще живы? И почему они так безбоязненно орудуют в стигме? Да еще и на нашей земле!» Холодно осведомился окейн Хингу, когда задержавшийся представитель клана Е занял свое место. «Не хочу этого признавать, но два этих дьяволёнка стали большой проблемой. На их счету за четыре декады уже числится более полутысячи мёртвых изгоев. Многие стали задаваться ненужными вопросами. Их уже откровенно побаиваются. Доселе в смежной стигме, у нас шло всё относительно гладко. Но не мне тебе напоминать, как важно захватить Форпос Шардол. Он – ключ к нашей победе. Их присутствие здесь только всё осложняет». «Нам тоже хотелось бы знать, почему они все еще живы», – вкорочево осведомился глава клана Агари, переглядывая с представителем Камару. «Из-за них страдают все союзные изгои. Падает уже наш общий авторитет. Ваш Кровавый Лазарь, по рассказам выживших, собственноручно забивает высокоранговых магистров и некоторых архимагов, подобно скоту. Насколько сильным он стал после Столпового Магинария?» С этим нужно что-то делать, Фумайо Вам всем известен уговор с моим дедом Вдруг раздался угрожающий голос Габсбурга Автрисского Лазарева нужно доставить сюда живым Этот урод обязан сдохнуть от моих и только моих рук Хотя вскоре я сам отправлю за его головой Мне надоело ждать Достаточно, Ваше Высочество Не время выяснять отношения И мы помним о данном уговоре И убейте Лазарева, я хочу ничуть не меньше, чем вы. И в этом я пошел вам на уступки. Спокойно отозвался глава клана Ясака, взглядом обводя всех присутствующих людей. Касательно двух этих ублюдков, то я уже предпринял кое-какие меры по их устранению. Но обсудить я хотел не это. Вы уже все в курсе, что третий тайный отдел во главе с Потемкиным уничтожил клан ханзу А имперские войска с Владимиром Романовым Успешно продвигаются вперед А немного погодя к ним присоединится Александр Да и Трубецкие с Морозовыми не отстают А каша на грани Поэтому я хочу проголосовать за форсирование нашего плана Пора предпринять попытку захватить форпост Шардол И уничтожить всю правящую династию Нужно полностью обезглавить империю К тому же не думаю, что после подобного акта наши западные партнеры будут стоять в стороне. «Все так», – снисходительно кивнул Сурмин. русская империя поддержит вас. Слово нашего императора непоколебимо. Но вам нужно быть решительней. Нужны гарантии устранения Романовых». «Как и австро-венгерская с французской», – заговорили в один голос Атон и Франц Валуа. «Да если англосаксы поймут, что все Всеволоду приходится туго», — вдруг едко заметил Габсбург, — «то они тоже не будут сидеть, сложа руки». «В таком случае мы голосуем за форсирование», — отозвался Акейн и Хингу, переглядываясь с Камару, Агари и акаша «Что ж, это обнадеживает», — с широкой улыбкой изрек Фумайо, радостно подбочинившись на кресле. «Но это не отменяет того факта, что на наших территориях продолжают орудовать два мелких ублюдка, и один из них — столп империи. Это чревато», — внезапно напомнил происходящим патриарх клана Хингу. «Что то предпринял?» «Так уж вышло», — стал медленно объяснять Ясака, «что по счастливой случайности Лазарев и так называемый Соловей за четыре декады ни разу не столкнулись с нашими самыми сильными отрядами. «Стечение обстоятельств это или обычная удача, я пока не знаю. Но всем нам известно, что если ты хочешь устранить столпа, то используй для этого другого столпа, а лучше сразу двух». «Ты хочешь задействовать уникумов?» — удивленно приподнял Буровиагари. «Да», — кивнул утвердительно Фумайо. «Причем сразу двух в одном отряде, с весьма сплоченной группой духовных воителей». «Оба будут архимагами первой степени. Все наши архимагистры сейчас на расхват. Я также распорядился, чтобы их снабдили пары анималитов. Надеюсь, никто не против? Именно поэтому я и хочу форсировать нападение на форпост. Если все сложится неудачно при первом нападении, то используем их при повторной атаке». «Фу маю, это опасно», — тотчас нахмурился окейн, нервно переглядываясь с остальными. А в зале совещаний вновь повисла напряженная тишина. Они это один из ключей к нашей победе над Романовыми. Их у нас не более двух десятков», — попадал не в те руки, мы лишимся нашего козыря. К тому же артефакторы так и не усовершенствовали его до конца. И «Именно поэтому я и распорядился выдать всего по паре таких предметов на группу. Заодно и проверим их действия на практике. Наши столпы умрут, но отдадут их в руки врага». В таком случае не понадобятся и нам. Вдруг подал тихий голос представитель клана Е, впервые за все время беседы. Они отлично подойдут для устранения неугодных правящих лиц. Смежная стигма Шереметьевых-Долгоруковых. Дикая местность. Окраина условленных территорий клана хингов и Ясака. Время в Стигме действительно текло подобно стремительной реке. Однако не сказать, что это хоть как-то огорчало меня, либо же Ростислава. К тому же наша войнушка продвигалась как нельзя хорошо. Правда, взаимная охота, что вспыхнула совсем недавно на меня любимого и цесаревича, заметно забавляла. В общем, теперь даже до нас доходили слухи, что многие в форпосте Ясака и Хингу напряглись после нашего с Романовым вмешательства и истребления вражеских изгоев и теперь за головы Кравового Лазаря и Соловья причитается награда. И такие поступки патриархов навевали на определенные мысли и заключения. Не сказать, что прямо-таки все происходило гладко, но в целом я был более чем доволен результатом схваток, а также ростом сил будущего императора, но и одновременно разочарован тем, что нам приходится миновать могущественных тварей катаклизма, а те, которые нам попадались под руку, были для меня бесполезны. Никчёмный хлам и груда костей с мясом. Ведь пару дней назад в груди я ощутил долгожданное облегчение, умиротворение, знакомое тепло. Для меня же это значило только одно — более чем наполовину руны тело было сформировано. Вместилище и очаг крепли с каждым днём, правда, не совсем так, как я планировал. Алая молния и сила духа оказали слишком сильное влияние на сотворение моей новой силы, но что-либо изменить уже не получится. Процесс запущен. Теперь его необходимо было подпитывать недостающими материалами и ингредиентами. И лишь сама бездна знает, что из этого получится в итоге. Вот только даже если я и умудрюсь закончить рунное тело, то останется заключительный этап. Понадобится человек, которому я доверю свою жизнь, и самое главное — рианорские знания, а также письменность древних начертательных рун корпуса высшей речи. Именно этот разумный своими руками должен будет донести финальные штрихи на мое тело и на мое будущее становление. И кандидатов было не сказать, что и много, но все они не подходили по различным критериям. Сейчас имеется Виктория, которая знает о моей истинной сущности, но она вряд ли справится с поставленной задачей, а на ее обучение уйдет не один год. Алина, Прасковья, Рита и Хельга попросту не подходят, да и раскрывать свое прошлое им я вовсе не намерен. И таким вот незамысловатым образом заканчивается тот самый список вариантов. «Не густо», — тихо пробубняла себе под нос влух, разглядывая кровавые облака и светло-алое небо смежной стигмы в извечном сумраке. Сегодняшним нашим укрытием оказался темный лес из непонятных деревьев и полинов Именно в нем мы и облюбовали укромное место для отдыха. К тому же объявленная охота более чем упрощала нам работу, потому когда быча сама торопилась в руки. Только вот в последнее время желающих нас прикончить катастрофически сократилось. Битвы, сражения, смерть, кровь — и все эти действия происходили на протяжении четырех декад. Попахивает нечто знакомым. «О чем ты?» — тихо осведомился Романов, который отдыхал на соседней от меня ветке, приоткрывая заинтересованные веки. «Не обращай внимания», — отмахнулся лениво я. «Мысли вслух о дальнейшем будущем, отдыха пока есть время. В последние дни у Ростислава вошло в привычку беседовать по душам в краткие моменты передышек. По итогу оказалось, что парень в действительности долгое время пребывал в раздумьях по поводу Морозовой. Образовался лишь один каверзный момент. Разница в их возрасте была чуть более десяти лет. Но с нынешней магией жизни, максимально доступными годами, это не казалось такой уж и проблемой. Да и сама Анастасия выглядела лет на двадцать-двадцать пять соревича рядом с ней смотрелся гораздо старше как думаешь моя бабка одобрит ее кандидатуру вдруг осведомился у меня юноша она ведь представительница боярского рода романова редко когда вступает в брак с такими как она ты уж прости но твоя мать в девичестве горчукова они тоже боярский род спокойно заметил я так это все заслуги отца скривился парень садясь в позу лотоса и не сводя с меня изучающего взора. Он самый молодой столб империи за всю историю, и достижений у него хватает. На фоне бати мелко выгляжу. Да и дед пошел на уступки из-за этого. Во-первых, мой тебе совет. Обсуди этот вопрос с самой Морозовой. Познакомься с ней как можно ближе. А во-вторых, ты еще молод. Если не заметил, но те самые достижения мы сейчас и зарабатываем. Трудимся на благо империи Романовых. «Твой дед не оставит это без внимания». «Я тоже об этом думала расплылся в хищной улыбке цесаревич. Затем его изучающий взор изменился на заинтересованный. «Ну а ты думал о своей жене или женах?» «Война войной, а женитьба должна быть по расписанию. Моя бабка может поступить с тобой так же, как и со мной. Думаю, она понимает, что ты много времени проводишь с Трубецкой Потемкиной». Да и твои вмешательство в дела Насова и Светлого Князя были ведь не для красного словца. К тому же еще есть моя сестра. Хм. Давай, колись, кого себе присмотрел. Могу поклясться своим именем, что никому об этом не расскажу. Рановато мне для женинбы, не все дела закончены. Их у меня сейчас хватает. И растут они, как снежная ковома. Но самое важное — это рот и ровное тело. Заготовленный ответ уже вертелся на языке. Но в следующее мгновение. Организм рефлекторно дернулся в нужном направлении прямо на ветке, и я оказался тотчас на ногах. Реонорский слух активизировался самопроизвольно, а носом я втянул запах незваных гостей. «Три пещера Куима! Вот так номер!» «Серьезные доходяги! Так-так-так, это очень интересно и весьма волнующе! Неужели лично по нашу душу? У кого-то сдали нервы?» А следом за мной среагировал и цесаревич. «Изгой!» — одними губами вопросил Ростислав, беззвучно оказавшись на ногах. На его вопрос я лишь кивнул и набросил на нас полок тишины. «Всего семеро, но мощи им не занимать!» Закрыв на мгновение глаза и прислушавшись к рианорскому чутью, тихо отозвался я. «Причем двое из них не нехилы уникумы, рахимаги, два мага будут слабее, остальные духовники, старше рота или выше». Возможно, даже, что один из них — сканатель. Видимо, это отряды, собранные по нашей душе, пришли по оставленным следам. «Я готов», — расплылся в зверином оскале Романов, ни секунды, ни медля. «Я возьму на себя духовников и постараюсь также отвлечь еще одного мага. Нельзя упускать такой шанс. Если мы прикончим столпов, хоть и таких молодых, это может больно ударить по нашим врагам. Справишься с двумя уникумами и одаренным. Похоже, я действительно плохо на него влияю. Парень уже вовсе не боится смертельных схваток и уверовал в мою силу. Неужели именно так и чувствовал себя мастеру Артарат? Хм, неужели это гордость? Будет трудно, но куда мне деваться? предвкушающий изрек я, прислушиваясь к собственным возможностям. В одном Ростислав прав, нельзя упускать такой шанс. В остальном же на все воля бездны. В таком случае за мной тихо проговорил, сбрасывая полок, медленно соскальзывая с ветки на ветку. «Устроим нашим гостям сюрприз. Есть идея». Отряд высокоранговых изгоев передвигался по неглубокой трясине и среди исковерканных магическими бурями испанинских деревьев почти бесшумно. Но именно это самое «почти» и было той самой неуловимой гранью. Однако уже в следующую секунду надменный насмешливый голос напрочь разрушил мнимое бесшумное передвижение. Мужской силуэт заговорившего валежной походкой прошествовал из-за огромного поваленного древа. Между делом с пронзительным хрустом сам юноша успевал поглощать одну хлебную галету из пайков изгоев за другой. «Какими судьбами, господа? Неужели заблудились?» С набитым ртом осведомился красноглазый взъерошенный парень, лениво разглядывая остановившуюся и перегруппировавшуюся безмолвную колонну магов и воителей, которая оперативно стала брать того в кольцо. «Откуда пожаловали уважаемые столпы? ясака Хинга, Персия, Афганистан? Или же западные партнеры?» Обнажив зубы, продолжал интересоваться юноша, как ни в чем не бывало. Однако ответом ему была лишь ключа и тишина который сменил их звукми активации магических щитов и повсеместно вспыхивающей силой духа. «Ох, какие вы все-таки неразговорчивые!» Дела напоухол красноглазый. «И чрезмерно воинственные!» «Ясуши, это ведь он, кровавый лазарь?» Вдруг подал голос один из уникумов, бросив вопрос себе за спину. «Да, это он!» Громко отозвался все упомянутый, делая шаг в сторону. «Лазарев Захар!» «Так, так, так...» Распулся в кровожадную хмыл Геонику, не сводя взгляды с мага ветра. «А я тебя помню. Ясуша Ясака, не так ли? Значит, все-таки вы от Ясака. Тем лучше. Как поживает слепец Фумайо? Еще не сдох? Говорят, ему сейчас тунга. «Тебе лучше захлопать свою пасть, щенок, если не хочешь сдохнуть прямо сейчас!» Вдруг вспыхнул силой второй стол, поглядываясь по сторонам. «Где твой дружок подельник «Какие вы все-таки нервные! Не поверите, сбежал подлец этакий, пару дней, как уже!» павел плечами Лазарев, доедая остатки галета и вытирая руки о кожаный доспех, и рывком прямо из пространства вынял громовое копье. «Я тут один!» «Ну и?» Едко усмехнулся парень, вызывая указывая глефой на уникумов после и на остальных. Кто хочет сдохнуть первым? Я, Риока, Ясуша и Хас, возьмем на себя Лазаря. Он нужен живым Габсбургу, стал командовать один из толпов. Найдите второго, он должен быть где-то поблизости. Семь аур за долей мгновения взорвались просто ошеломляющей силой. Оба архимага первой степени были столпами и оба старшими витязями. Один одарённый являлся архимагом второй степени, один магистр первый, два старших ратая и один сканатель. Что ж, расчёт был верен. Вот только мой взгляд, то и дело блуждало с одного вражеского лица на другое, и под конец глаза сместились в самый низ, ведь все присутствующие, включая меня, находились по в трясине, а для меня и Романова не сыскать данного поля боя лучше. «Вы умны, господа!» произнес насмешливо я. «Жаль только сильно медлительно. Кстати, вы давно смотрели под ноги?» Стоило мне произнести данные слова, как вся местность оказалась затянута несокрушимым льдом и морозным туманом. Плохо только, что его хватит на несколько мгновений. «Всем воздух!» — заревел самый главный, в попытках вырвать ноги из ледяного плена. «Соловей рядом!» а вы, ну уже поздно!» собакам собачья смерть безмятежный зрек я как и сказал ранее ваш вшивеньки древне клана исака я вырежу под корень покажись алая дрель постулат реанорского берсерка перушествовал и молнии реанора пагуба дома нората разрубающий вал села за долю вдоха застроилась по жилам и к своему возможному пределу первостепенного архимага и младшего сканателя. Десятки разрядов молнии снизошли с небес, озаряя кругу валый цвет и бомбардируя вражеские щиты. С же со стремительной скоростью сорвался смертельный серп, который за пару секунд разросся до колоссальных размеров. Истребляющий все живое вал разделил на две равные полосы замешковавшегося столпа архимага второй степени и одного старшего ратая. Тысячи ледяных осколков бесконечным градом стали сыпаться подобно дождю прямо с исполинских деревьев, а следом за ними сверху спикировал и их хозяин, целясь обледенелыми клинками в самую опасную для себя цель — всканателя. Причем использовал Ростислав не только магию, но и всю доступную силу духа. Теперь уже можно не скрываться, этих оставлять в живых бессмысленно. Площал молнии Реанора. «Четверо против двоих!» Весело усмехнулся я, вынимая из ножен жады, когда в мою сторону уже устремилась магия земли уникума и клинги ветра Ясуши. «Теперь все куда честнее!» «Хаз!» Вдруг заревело, что был осил сканатель в полубитву, пытаясь уйти как можно дальше от Романова. «Соловей не просто одаренный! Он в столб империи, как и кровавый лазарь!» Всего на миг на маге Хаза вздрогнуло, а он сам невольно обернулся назад я «Ясуши, помоги остальным, кровавого лазаря возьму на себя!» Холодно чеканил экспат, переняв на себя роль лидера, ведь прошлый командир уже превратился в куски обугленного разрубленного мяса. «Ты готов, щенок? Мне сказали взять тебя живьем, ну увы, не получится. Я прикончу тебя здесь и сейчас!» «Попробуй, Кухаркин сын!» — провокационно махнула тому джадом. «Покажи свою удаль!» «Не будь вы идиотами от такой меня с самого начала, то, возможно, смогли бы нас убить. Но сейчас уже поздно». Земля под ногами после моих слов почти сразу ощутимо тряхнула. И там мгновенно пришла в движение, а его собственное тело оказалось подброшено в воздух силой земли. Сверху в ту же секунду меня атаковали десятки каменных пик, которые за долю вдоха смогли пробить плащ, а следом и дух. Причем болезненно полоснули меня острыми гранями по ребрам и правой ноге. Что ж, вынужден признать, что этот хрен силен и быстро. Не удивлюсь, если он в шаге от прорыва на ранг архимагистра. Похоже, сначала прикончить надо было его. Следом за каменными пиками откуда-то сбоку атаковал и сам архимаг. И сейчас его тело было покрыто внушительно земляной броней. Руки же напоминали собой две увесистые каменные булавы. Именно они, покрыты золотистым сиянием силы духа, в следующий миг впечатали меня в болотистую местность трясины. От закрушительной атаки раненые ребра точно заныли, а тело болезненно засаднило и запротестовало от столь вопиющего к нему отношения. Вспышка! Но свое дело я успел сделать. Заклинание мины было запущено, и благодаря поступе хаоситой вспышки смог спешно разорвать дистанцию. А ведь довести данное заклинание получилось непосредственно в стингме. Жаль только оно одноразовое, вот только запредельно мощное. Ты много болтаешь, Холодный с заметным довольством процедил Хас, наращивая темп ударов и бомбардировку своими пиками, параллельно с этим не сводя взора с пары глубоких дырок в районе моих ребер и бедра. «Такие жалкие фокусы со своей молнией тебя не спасут!» «Знаю!» — весело прокряхтел я, сплевывая кровавую слюну и ловко ускользая от его выпадов, пока в это время напитанные молнией силой духа Джады рассекали летящие в мою сторону каменные снаряды но ничего не могу с собой поделать!» Стоило тому сделать шаг в нужную сторону, как мое лицо расплылось в облегченную хмылке. «Кстати, я тебе уже говорил, что надо чаще смотреть под ноги!» Лицо Хаза почти моментально исказилось в непонимании. Тот с испугом уставился вниз и при помощи земляного рывка постарался рвануть вновь вверх, однако заклинание уже перекинулось на его каменную броню в районе правой ноги. «Громовая мина!» Раздался мощный взрыв, осколки каменной брони разметало во все стороны, а несколько обломков, разрушив часть моего защитного плаща, рассекли бровь в скулу и левую щеку. Следом окровавленное и искореженное тело Хаза без обеих ног, что было подброшено в воздух, резко упало в вниз среди болотистой трясины, и, наконец-то, на смену взрыву пришел сдавленный рык мучительной боли. Столп все еще был жив, череп Архимага оказался частично раздроблен. Но свои озлобленные, заплывшие кровью глаза, тот не сводил с меня, и из последних сил что-то постарался нащупать под одеждой. «Думаешь, ты самый умный?» Враг попытался подползти ко мне, однако преодолеть он смог лишь несколько сантиметров, оставляя после себя шлейф из плоти и крови. Затем рожей приземлился в трясину. «Самый хитрый!» — впреду лепетал одарённый, продолжая ползти. «Отдако, сдохнем мы сегодня вместе! На кону стоит выживание клана Ясака!» Бездна, неужели еще один смертник? Надоело. Правда, тот смог меня удивить. Вместо разрушения резерва, тот расплылся своим узвеченным лицом. «Сдохни, кровавый Лазарь!» прохрипело что было сил Хас, вынимая из внутреннего кармана миниатюрную и полностью круглую склянку с серебристой жидкостью. И стоило мне завидеть данную бурду, как Рианорское чутье со страшной силой взбунтовалось. — Стоп! Пожарите меня мертвецы вечно поля битвы! Это ведь... — Амбритство! — Вихари! Техника дома Арир оказалась сильнее и быстрее. Рука, удерживающая склянку, отделилась от тела и подлетела вверх. Я ловко подхватил предмет и бережно уложил его к себе в карманы. «Тише, тише!» — миролюбиво успокоил я уникума, придавленного стопой в жижу трясины. «Артефакту пустоты детям не игрушка». На последнем своем издыхании Хас попытался вновь дернуться, но нога была неодолима. И вот тело его обмякло, задохнувшись в вылистом подножии. Лишь для пущей убедительности спирали виды клинок Без какой-либо жалости отрубил голову от уши мага. До меня донесся душещипательный виск Ясуши Ясака, и, обернувшись на крик, я смог лицезреть весьма занятное зрелище. Ростислав не только смог прикончить с и ротая, но и умудрился превратить руки магистра в ледяные культи. «Не убивай его, Ростислав!» крикнул я вдруг парню, рывком оказавшись подле него, остановив смертельный удар от цесаревича. Я, склонившись над Ясака, вызволил на свободу склянку. Между делом наступая ему на обрубок руки, отчего тот вновь протяжно взвыл. «Откуда у вас это?» В ответ лицо его исказилось в мучительной ярости. «Это то, что принесет нам победу!» Сквозь боль процедил ясуши Вот только глаза его выдали с потрохами, и тот невольно покосился на тело второго уникума. «Вы все равно сдохнете! Форпост вскоре будет захвачен! Вы все трупы!» «О чем ты говоришь, предательская тварь?» — осведомился Романов, почуяв неладное. «Многие отряды наших изгоев растеклись к вашему форпосту!» — сквозь муки и смех фанатишно ревел Ясака. «Скорее всего, его уже захватили! Рано или поздно вам придется вернуться! Там-то вы издох!» Дослушивать до конца я его не стал. Каблук моего ботинка встретился с черепом магистра, и с громким хрустом и чавкающим звуком голова и Ясуша разлетелась на куски прямо на полуслове. «Уходим, Ростислав!» Он не врал, все правда. Вот только стоило сделать пару шагов в сторону второго столпа для обыска, как вся местность была оглушена яростым ревом. «Если я не дурак, то такой рев принадлежит лишь одному чудовищу!» И в данный момент даже мне он будет не по зубам. «Валим! Валим отсюда, Ростислав!» Завопил я, что было сил, хаотично обыскивая куски разрубленного тела и, найдя нужное, резко поднял взгляд на цесаревича. «Нас учил старейший Цербер, либо же он учил пролитую здесь кровь. Если не сбежим, эта тварь прикончит и тебя, и меня в два счета. Мы для него не более, чем два куска мяса. Валим живо!» «Ясно, надеюсь, груда этих тел задержит его хоть ненадолго».